Литрес издательство при участии издательского дома Союз, издательства Пакидашев и сыновья и аудиоиздательства Vimbo представляет Русский в Англии. Самоучитель по биллитристике Бориса Акунина. Авторская аудиоверсия.